Глава 20. Девочки, замуж! Он посвал ее замуж! Едва не кричала я, перемеряя шагами офисную кухню, пока Рима с Кристиной округляли глаза и заканчивали пачку печенья. В воскресенье целовал меня, а в понедельник сделал предложение ей. Или во вторник, предположила Рима на полном серьезе. Ты издеваешься! Девушка пожала плечами, видимо, не найдя что ответить. «Да бред какой-то! Не поверю я, что ей сделали предложение, а Зорина не сделала из этого рекламный ход и не выложила фотку кольца в социальные сети. Здесь что-то нечисто. Может, они решили разыграть это все на благотворительном вечере? Он вручит ей цветы, повторит свой вопрос, она будет верещать от радости. «Я этого точно не переживу», — отрезала категорично. «Они будут объявлять о своей помолвке на весь высший свет, а я буду стоять в...» Курсом платье цвета детской неожиданности?» Девчонки ничего не отвечали. После рассказа о том, что произошло в ателье, они были в не меньшем шоке, чем я. И вопросов у нас всех было больше, чем ответов. Я знала, что это лишь мое дело. Как бы подруги мне не сочувствовали, для них это все было как турецкий сериал. Глупый, затянутый и непонятный. «Ну уж нет», — заявила я решительно, уперев руки в столешницу. Я даже в этом платье буду выглядеть так, что он свою ошибку признает, осознает и вслух скажет. Рима с Кристиной согласно кивнули, а я отправила им воздушный поцелуй и, подхватив пуховик, сбежала с кухни. Я была настроена решительно, поэтому все время до благотворительного ужина занималась подготовкой к нему. И время было потрачено не зря, потому что когда в воскресенье днем на пороге моей квартиры оказалась Нина с чехлом в руках, у нее буквально пропал дар речи. «А соль?» — переспросила она, не веря своим глазам. «Ты снова стала блондинкой? Мне идет?» Я была со своим прежним цветом волос и длиной чуть ниже лопаток, завитой в мягкие локоны. За выходные успела нарастить себе реснички, естественно, на первый взгляд сделала коррекцию бровей. В общем, вспомнила, что когда-то я делала нечто большее, чем просто умыться водой. И сейчас я была той самой шикарной девушкой — «Ухоженный, уверенный в себе, решительный! Ты потрясающе выглядишь! Ой, я, я что-то перешла на ты!» «Все в порядке», — улыбнулась я. «Проходи, что там с платьем?» Нина буквально засияла от счастья расположив чехол на двуспальной кровати в комнате, извлекла из него мое сегодняшнее одеяние. «Ты все-таки сожгла то платье и сшила новое?» — уточнила я, не веря своим глазам потому что у меня в руках оказалось нечто лишь отдаленно напоминающее тот наряд, который я примеряла накануне. Нина подогнала платье под мою фигуру, убрала длину и объем с рукавов, а еще она добавила подкладку в виде черной ткани, и теперь расцветка была похожа не на старую вытертую тряпку, а на стильный леопардовый принт. «Это потрясающе!» — оценила я, когда надела. «В таком виде я бы сама по подиуму прошлась». «Ты как модель, честное слово», — Григорьев облезет. Не думаю, что я хочу этого. Сердце вдруг неприятно сжалось, и я опустилась в кресло, подобрав подол платья. Откровение чуть с Ниной в мои планы не входило, но тоска одиночества и полное непонимание ситуации настолько завладели мной, что я отключила логику. Если они действительно счастливы, Ян Валерьевич ничего мне не обещал, и между нами ничего не было. Соль. Девушка опустилась на ковер, расстеленный на полу, и посмотрела на меня снизу и вверх. Если все вокруг увидели его взгляд даже через фотографии в прессе, готова поспорить, что уж ты точно почувствовала что-то с его стороны. Да, может быть, он ничего не обещал, но порой молчания говорит громче любых слов. «В любом случае, это на его совести», — заключила я. «Не хочу в это лезть». «Ну и не нужно. Просто будь собой». А карма сама его бумерангом по голове ударит. Я усмехнулась и согласно кивнула. «Пусть будет так». Нина помогла мне уложить волосы, поправила макияж свежим взглядом и благословила на удачное проведение ужина. В этот раз среди приглашенных не было никого, в ком бы я могла найти поддержку. Гости из числа сотрудников были исключительно начальниками отделов, так что моих девчонок тут никто не ждал. Я ощущала себя по меньшей мере глупо и неуютно, когда одиноко стояла у фуршетного столика с нетронутым бокалом шампанского в руках. Ко мне подходили, чтобы поздороваться, представиться, обменяться парой ничего не значащих фраз. Но это были показательные улыбки и разговоры, не более того. Ждала ли я появления Яна Валерьевича? Наверное, ждала настолько же, насколько боялась. Стоит ему войти в зал, и мои мысли будут только о том, что нужно держать спину ровно и не выдавать волнения. «Добрый вечер, прекрасная девушка», — раздалось у меня над духом. Я опешила, услышав знакомый голос, и резко обернулась, едва не расплескав содержимое бокала на своего собеседника. Марк рефлекторно отпрянул, стряхнул с пиджака невидимые капли и рассмеялся. «Наше свидание прошло так плохо, что ты меня и видеть рядом не хочешь?» «Нет, что ты! Я, я не ожидала, как ты здесь оказался!» Моему удивлению не было предела, ровно как и счастью. Вечер можно было считать спасенным. «Секрет фирмы. Я волшебник!» С улыбкой шепнул мужчина ты потрясающе выглядишь. Правда? Спасибо большое, ты тоже». Наш обмен любезностями несколько затянулся, и мы настолько отвлеклись друг на друга, что не заметили появления главных звезд вечера в лице Лики и Яна Валерьевича. Когда я развернулась лицом к залу, они уже стояли рядом с двумя небезызвестными в высших кругах персонами и о чем-то болтали. И если Лика была увлечена светской беседой, Григорьев смотрел на меня в упор на протяжении нескольких секунд, когда наши взгляды пересеклись. Его лицо не выражало ни единой эмоции, но по спине катился холодный пот, когда я смотрела в его сторону. Все это продлилось лишь мгновение, и я поспешила отвести взгляд и сосредоточить внимание на Марке, который, кажется, и вовсе не заметил появления начальника со своей девушкой или просто не придал этому значения. Благотворительный ужин проходил, как то и полагает, подобным мероприятиям. Тихо, размеренно и скучно. Все со всеми здоровались, спрашивали о погоде, о семьях. К моему большому удивлению, Марк был знаком со многими из гостей и к нему относились не с меньшим почетом и уважением, чем к Григорьеву. Я задумалась над тем, что стоит разузнать что-нибудь о семье Марка. Почему-то стало казаться, что он может быть не так прост, как кажется. «Соль, я отойду минут на десять, хорошо? Важный телефонный разговор. Не заскучаешь?» «Не переживай, я найду чем себя занять. Ты так весь вечер не давал мне умереть со скуки», улыбнулась я, совершенно искренне прощаясь с Марком. Мужчина и впрямь сегодня не отходил от меня и делал все возможное, чтобы вечер стал веселее. Его компания начинала мне нравиться. Стоило мне остаться одной, как по нелепой и глупой случайности, я встретилась взглядом с Григорьевым. Он стоял на втором этаже зала, укованных перил балкончика и смотрел на меня в упор. Гипнотизировал. В то же мгновение, когда наши взгляды пересеклись, мужчина качнул головой, как бы приглашая меня следовать за ним и скрылся за одной из ближайших к нему дверей. Я резко развернулась в ту же секунду, чтобы не видеть его, не чувствовать, но хватило меня не дольше, чем на один глоток шампанского. «Чёрт!» — выругалась я себе под нос и быстро пошла в направлении второго этажа. Открывать дверь было волнительно. Я не знала, что за ней и ждут ли там меня. Конечно, слабо верилась в то, что там на двуспальной кровати лежит голый Григорий с наручниками плетями, но я все же досчитала до трех, прежде чем войти. Мужчина стоял у большого окна с красными портьерами спиной ко мне. Я видела лишь ледяной уверенный взгляд в отражении стекла и бокал с виски в руках мужчины. «Вы что-то хотели?» — уточнила я предательски севшим голосом. «Не думаю, что нам нужно поговорить?» В самом деле, почему-то уверенности резко прибавилось, я наконец отошла от двери и прошла вглубь комнаты. Я так подумала еще на прошлой неделе, вот только... «Ах, вы же укатили со своей девушкой в отпуск!» «Соля!» — недовольным голосом произнес мужчина и повернулся. «Ты...» «Ты не знаешь!» «Конечно, не знаю! Мы же не говорили!» Мой голос от приполняющих эмоций едва не срывался на крик, но я старалась держать себя в руках. «Давай уедем!» «Куда? Откуда? Чего, блин?» Григорий стоял в полуметре от меня с зависшим в воздухе стаканом и смотрел прямо в глаза без капли иронии. Я изо всех сил пыталась не поддаваться его чарам, но как околдованная снова и снова поворачивалась в его сторону и нервно покусывала губы, не находя в себе силы сказать «нет». «Мне нужно с тобой объясниться. Мы должны поговорить. Уедем, пожалуйста». «Давайте поговорим здесь», — настаивала я на своем. «Куда мы уедем посреди вечера?» «У вас лика. Да и Зорина мне голову потом свернет. И вообще я никуда с вами ехать не хочу». «Соль, пожалуйста». Мужчина протянул мне ладонь и посмотрел в глаза так, как никто и никогда не смотрел. Я шумно выпустила воздух из легких. Через три минуты, спустившись по запасной лестнице, мы стояли у гардероба и надевали пальто. «Вы же выпили, вам нельзя за руль», — вдруг помнилась я, уже в дверях и резко затормозила. «Успокойся, я не притронулся к алкоголю. Не сумасшедший ведь садить тебя в машину, когда сам пьяный». «А выходит, самому пьяному за руль садиться в пределах нормы, да?» «Было по молодости пару раз». Виноватым голосом ответил мужчина. Дурак был. Честно говоря, ничего не изменилось. Григорьев не ответил не обернулся на меня, но я услышала, как в ночной тишине он хмыкнул и уловила едва заметное движение головой. Оказавшись в машине, мы оба набрали сообщения в своих телефонах. Я извинилась перед Марком и, сославшись на головную боль, сообщила, что уехала. Какое оправдание придумал Григорьев, даже предположить не могу. «Доедем до одного места», — сказал мужчина, закидывая телефон на переднюю панель. «А там поговорим». Я согласилась и щелкнула ремнем безопасности, еще не зная, чем для меня кончится эта ночь.